Глава тридцать Аукцион. Кирилл Савушкин. Сова. Башня придворного мага. Высокое и узкое сооружение. Величественное и неприступное в своей красоте. И не только в красоте. «Что делать-то?» — задал в воздух вопрос Сергей. «Кать, если ты с Рейвом уже такие друзья, то, может, и о матьях у него спросишь?» Вместо ответа обратился Кир к девушке. Та кивнула и стала сосредоточенно писать сообщение их знакомому. «Так, узнала», — через пару минут сказала она. «Действительно, представителям кланов при посещении придворных магов и других высокопоставленных персон, включая короля, необходимо надевать особые мантии с клановым символом с левой стороны груди. У магов-одиночек попроще. Во всяком случае, к магам они могут заходить в повседневной гильдейской мантии». Да и к некоторой аристократии Рейв пишет, что тоже одиночек без особых требований впускает. Но нам придется раскошелиться на портного. Он там случайно не пишет? Сколько это стоить будет?» Мрачно спросил лидер, который пока в клане был за казначея. «Нет, только мастера посоветовал, что сшить может. Это, кстати, тоже непись, что мне класс питовода открывал». «С чего бы это ему заниматься пошивом мантий?» — искренне удивился Кирилл. — Как руны-то тоже вышивают, пусть и с помощью магии. — Вот, видимо, и не стали отдельных персов вводить, а на старого повесили еще одну функцию, — сказала Катя. — А что, логично. И даже в чем-то интересно, — заметил Сергей. — Вот думаешь, что знаешь НПС, и что от него ждать? А тут раз — и с новой стороны на старого знакомого смотришь. И, кстати, если бы нам не понадобилось к магу то мы могли бы и не узнать об этом. Так может, и у наших мастеров, что класс открывали, есть что-то еще за душой? — Все может быть, — согласился с другом парень. — Только нам не до этого. Идем к твоему мастеру, — обратился уже к Кате Кирилл. В ратуше у нужного НПС была очередь из новичков, желающих открыть класс. Поэтому, пока ребята ждали, когда тот освободится, в голову к Фризу пришла интересная мысль. — Слушайте! «Вот мы уже столько лута из мобов повыбивали». «Да, большую часть на свое же развитие и пустили, но ведь были вещи, что нам не очень-то и нужны были». «Например?» — спросил Сова. «Ну, как то руна с кузнечиком?» — вспомнил одно из приобретений лидер. «Эй, между прочим, я ее перевела в руну улучшения и повысила уровень моего тигра до тройки». Тут же напомнила Катя о полезности любых рун. «Так-то да!» — вынужденно согласился Сергей. «Но ведь у тебя призыв пополезнее пета будет, да и редко ты им пользуешься». «Вот я и говорю, а что, если продать выбитый лут и уже на эти деньги купить себе мантию?» «Да и оплата стражнику в копеечку уже выходит», — в сторону пробурчал последнюю фразу парень. «В принципе, логично», — протянул Кир. «А почему же раньше о таком не подумали?» «Да потому что аукцион далеко не с первого уровня нам открылся». «Да и потом». «Мы за силой гнались, вот по инерции и не подумали», — ответил друг. «А сейчас что изменилось?» — с любопытством спросил Сова. «Да деньги кончаются, а эти мантии, как мне кажется, далеко не дешевыми будут», — пояснил Сергей. Кирилл подумал, что мозги у людей, не только у их команды, включаются обычно только тогда, когда сильно подожмет. Те же люди, что имеют свойство хорошо подумать сначала, а потом делать, Являются чаще всего людьми не бедными и с высоким положением. Но так как таких немного, то это еще раз доказывает его только что открытую теорию. Думают обычно люди уже после того, как что-то сделают. Что желают юные маги? Встретил их освободившийся мастер. Мастер-пятовод семьдесят 75 уровень. Церемониальные мантии на прием к придворному магу. Тут же озвучил главную цель Фрис. Двадцать тысяч кредитов за одну. Не моргнув глазом, выдал этот скряга. У соклановцев аж рты пораскрывались. А у Кати такое чувство, что глаз задергался. А нельзя ли как-то уменьшить сумму, совладав с собой, спросил Сергей. Нет, расценки для всех одинаковы. И тут маг указал на неприметный пергамент, что лежал у него на столе. Взглянув туда, Кирилл вместе с остальными увидел цены на все основные услуги НПС. Как то открытие класса, добавление новой руны в мантию или пошив новых мантий. В строчке про церемониальные мантии была именно та цена, что им назвал питовод. Единственное, что там было указано, что раз в месяц покрой мантий меняется, да и не ко всем известным личностям мира можно прийти в одной и той же одежде. Но главное, ребята узнали и после небольшого совещания признали, что мысль у Фриза. «Про продажу лута. Возникло как никогда вовремя». «Только вот опять дело откладывается», — заметил Кир. «Пока этот лут не добудем. Я ведь правильно помню, что у нас запасов никаких нет?» Ответом ему было угрюмое молчание. Поздно вечером сова с остальным кланом снова оказались на столичной площади. «Блин, как же я устала!» — простонала Пегас. «Как думаете?» «Нашей добычи хватит?» «У нас 12 средних пузырьков характеристик, три руны обычных петов, две части монстров 45-го уровня и по одной 50 и 55-го». «Эх, последний бы я и сам использовал», вздохнул Кирилл. «По рыночной стоимости все это тянет на 61 500 кредитов, что вроде и больше нужной нам суммы. Вот только цену придется сбавить». «А насколько именно, неизвестно». «Все это могло бы нас самих нормально так приподнять», — заметил Фрис. «А то только 58-й уровень и взяли, скача». «Ладно, хватит душу травить», — прервал всех сова. «Идем лот выставлять». Здание аукциона встретило ребят шумом возле него и тишиной внутри. Так же, как и с лавками, заходя в башню, игрок получал свою личную комнату измерения. Только в отличие от лавок, здесь вполне можно было, дав предварительное согласие, оказаться в одном помещении нескольким игрокам, чем Кир с остальными и воспользовался. «Так, вон монитор с лотами», — указал на центральный экран Сергей. «Может, сначала глянем, по какой цене другие выставляют?» Возражений не было. И следующий час сокланеры провели в просмотре товара и его стоимости. «Блин», — расстроилась Катя. «Максимум, сколько мы сможем быстро заработать на добыче? Тысяч сорок». «Цены здесь действительно были в разы ниже, чем в магазинах у торговцев. Да и разнообразие выше». «А с другой стороны...» — вдруг загорелся сова. «Вот же он! Шанс заработать и помимо турнира!» — и радостно оглядев друзей, продолжил. «Ну как, стоит попробовать?»